Глава 40. Еще на повестке у меня поход за ягодами. Ими тоже бы запастись хорошо. Тут же мне пришла идея насчет сбора лесных даров. Надо привлечь к этому семьи наших охранников. Они и себе заготовят и немного заработают для семьи. Я у них куплю. Направить с ними лидера с повозкой, пару охранников на всякий случай, и пусть едут на заготовки. Так и сделаю. Вечером схожу в казарму, поговорю с хозяйками. Выйдя на крыльцо, поморщилась, глядя на серый двор. Нет, все чистенько, но больно уж все каменно, серо, безлико. Где-то моносларик. Стену, отгораживающую хоздвор от парадного, построили». Вторые ворота на двор открыты, особого строительства здесь уже не предвидится. Так что можно проектировать приличный двор с беседками, лавочками, дорожками, деревьями и клумбами с цветами. Ларик горячо поддержал мою идею, ему лишь бы растений побольше. Решено. Рисую план, приглашаю работников, пусть освобождают землю от камней для посадок, а плотники пусть строят скамьи и беседки. И в доме тоже завершался ремонт. Оставалось только заштукатурить еще некоторые комнаты и коридоры, да побелить их. Обогревательные печи скомпоновали в одном полуподвале, так будет проще топить их. Придется вводить в штат должность и топника. Как ни крути, нам некогда этим заниматься. Пока строится здание социального дома, отделочники будут работать в новом крыле замка, ведь сейчас это просто каменная коробка пустая, под крышей только. Потом пришел парень на перевязку. Даже я удивилась, как быстро шло очищение раны. Вскоре можно будет применять мазь с заживляющим эффектом. Проведала, как идут дела в будущей стеклодувне. Там уже разломали стены, превратив два небольших сарайчика в одну большую комнату. Два подмастерья печника возились, выкладывая фундамент огромной печи. Пока там нет ничего сложного, могут и подмастерья работать, скоро и сами мастерами станут, что очень даже неплохо. Так и пробегала из конца в конец до обеда. Сразу после обеда зашла в комнату к мастеру Рэю. Он увлеченно плел что-то. При близком взгляде оказалось, что это изящная дамская кошелка. С такой приличной леди незазорно прогуляться по магазинам или на рынок. Стопка готовых шляпок лежала на краю стола. Теперь изготавливались кошельки и сумочки, хозяйственные кошелки. А чуть поодаль стоял деревянный остов будущей шкатулки. Ничего себе производительность у мастера. Но что-то мастер выглядит неважно. Нагрузка слишком большая, не успевает отдохнуть. Мастер Рэй, когда вы последний раз гуляли по свежему воздуху? Как вы спите? «Да что мне делать-то?» Сплю я и в самом деле плохо, а на улицу? Сам ведь я не выйду, а кто будет со мной возиться? Вот и остается только плести. Да, верно. Ясно, что протез я не сделаю, таких талантов у меня нет и вряд ли когда появятся. Но костыли-то можно сделать. Помнится, папа мой однажды на работе получил перелом одной из костей голени и потом больше месяца бодро прыгал на костылях. Хотя я и была тогда ребенком, но четко помню эти костыли и их устройство. Все дело упирается в материал, из чего можно будет сделать эти костыли. Из доски не сделать, тяжелые и громоздкие. Из кустарника тоже не выйдет, тонкие и гнуться будут. Значит, нужны ветви прочные, твердые, но легкие. Надо обратиться к нашим лесорубам, они могут найти в лесу. Сухостой ведь рубят, должны найтись подходящие варианты. Проходя мимо Грегора, поручила поговорить с солдатами о помощи Рею. Управляющий обещал непременно заняться этим вопросом. Наконец дошла до своего любимого детища — гончарни. Готовая посуда после глазировки и обжига стояла аккуратно в уголке. А Иннис и Бернис расписывали новую порцию изделий. Бернис расписывала кукольные головки под присмотром Иннис и не сообщила, что вскоре должна подойти Юна для демонстрации своего первого платья. Поддержим молодые таланты. Платьице и в самом деле было миленьким, и, несмотря на дешевый материал, выглядело даже нарядным за счет некоторых декоративных деталей, но не перегружая весь облик. Кое-какие детали кроя отличались от общепринятых, так художник видит, но это было даже привлекательно. Я искренне похвалила юную кутерье «Юна, ты молодец! Просто талант у тебя!» Мама говорила, что будем куклы делать на продажу, а вы с Бернис тоже участвуете. Ты будешь платье шить и туловище для кукол. После того, как продам кукол вашу долю, буду вам выплачивать. Юна зарделась от похвалы, потом робко кивнула и тихонько сказала «Хорошо, леди Мэри, я буду шить платье для кукол. Можно ведь разные шить». Конечно, я одобрила инициативу девочки. Потом, посмотрев на склонившуюся над расписываемой тарелкой Иннис, подумала, что надо следующие сервизы изготовить лично для Иннис. Ой, не зря так обеспокоился Грегор, когда решил, что Макгрен зачистил к нам ради Иннис. Так, глядишь, до чего-нибудь и договорятся. Все, что я вчера перед сном запланировала на сегодня, с утра полетела в тартарары. Из Гринмаунт пришло сообщение, что Лахланд Стеклодув приглашает меня на первую плавку стекла. Ура! У нас будет стекло! Торопливо перепоручив кучу дел Грегору, а именно присмотр за всеми стройками, проверить и учесть количество заготовленного угля и дров, вручила ему план-схему будущего благоустройства двора, пусть нанимает работников из Стоунза, советуется с Лариком, а я помчалась с охранником в деревню. У Лахлана и впрямь было все готово. Печь доведена до нужной температуры, инструменты приготовлены, шихта выверена по составу, и только осталось загрузить ее в тигель и поместить в печь. Почти все ингредиенты были свои из этой местности. Только соду я привезла из Даблити. Туда ее привозят с побережья залива, где получают ее методом сжигания определенных водорослей. Я вначале даже не поверила, что это сода. Мы привыкли, что сода — это белый порошок. А тут мне показались серое, комковатое нечто. Но аптекарь уверил, что это и в самом деле сода. Да и Лахлан подтвердил. Ладно, поверю им. Стеклянный бой на первый раз пришлось изымать у прижимистого кузьки. Потом пойдут в дело обрезки от своего стекла. И вот он, торжественный момент. В приоткрытую дверцу хорошо видно, как вся масса медленно оседает в тигле, как масло, и превращается в кипящую стеклянную массу. Я была готова подпрыгивать от нетерпения. «Когда? Ну когда же мастер начнет выдувать стеклянный цилиндр?» Алахланд только качал головой, посмеивался, глядя на мои нервические метания вокруг печи, и уверял, что скоро, вот-вот. «Все, наконец-то!» Мастер набрал немного стеклянной массы на конец стеклодувной трубки и начал медленно дуть в нее, раскачивая при этом. «На моих глазах творилось рукотворное волшебство!» Из небольшого количества раскаленной до красна стеклянной массы потихоньку выдувалась прозрачная стеклянная огромная бутылка с закруглением на дне и узким горлом у трубки. Перестав раскачивать и дуть, мастер оторвался от трубки и сказал мне "Реж". Я быстро, как мне казалось, отрезала узкое горлышко от трубки, подровняла, как смогла, до прямой линии, срезала закругленное дно. Теперь, пока стекло мягкое, надо разрезать цилиндр и раскатать скалкой, как тесто на гладком листе металла. Так и нужной толщины добьемся, и лишние пузыри воздуха удалятся. Ну и упарилась я, пока раскатывала стеклянный лист. Как снимали готовый лист стекла с металла, отдельная история. Руки тряслись, коленки подгибались, даже сердце переместилось ближе к щитовидке. Было страшно уронить, разбить, или вдруг еще не застыло в середине, и лист поведет волнами. Толщина листа была, конечно, великовато, но все-таки не автоматическая протяжка. Да и флоат метод нам недоступен будет лет 350. Были и пузырьки воздуха, хорошо, что только по краям. Но это было стекло, настоящее, прозрачное. Я переживала, что оно может быть зеленоватого, бутылочного цвета, но песок оказался очень качественный, и без примесей металлов. Пока я возилась с раскаткой, мастеру велела отдыхать. Все-таки он только что оправился от тяжелейшего недуга. Конечно, такой нагрузки и нещадной эксплуатации, как в мастерских, у меня не будет, но все равно пусть лучше побережется. Вот таким образом за день мы изготовили стекла на шесть окон. Причем я решила, что надо делать двойные стекла, по типу стеклопакетов. Конечно, вакуума в пространстве мы не получим, но герметизации добьемся путем применения смолых войников. Не рамы двойные делать, а стекла пока мастер обедал в доме мы с моим сопровождавшим меня охранником обедали под навесом на улице тем что нам с собой приготовили на нашей кухне в дом с мастером я не пошла объяснив что я не брезгую просто не выношу запах хагиса хозяйка вздохнула покачала головой мол англичанка что с нее возьмешь неожиданно мой охранник он был из новоприбывших неуверенно спросил леди мэри а мастер берет учеников И торопливо пояснил мне. «У меня сын, да племянник мой, он сирота, живет с моей семьей, хотели бы научиться какому-либо мастерству, воинами быть не хотят. Вот я и хотел попросить мастера взять их в ученики, если вы не против». Я изумилась, почему я должна быть против. «Пусть приходят и учатся. Сейчас лохлана и спросим». Мастер охотно согласился и даже отказался от платы за обучение. Но кое-что все-таки попросил». «Леди Мэри, я хотел бы, когда стеклодувня в замке готова будет, перебраться на житьё к вам. Я видел, там у вас казарма есть, может, и мне где там угол найдётся?» «Нет, вы не подумайте, меня и здесь никто не обижает, наоборот, все очень рады, что я выздоровел. Но дом маленький, ведь тесно им и без меня». Я обещала помочь ему в этом вопросе. «Вообще, он верно говорит, ему и ходить не надо будет из деревни, и ученики рядом живут, Когда уже закончили со стеклами, Лахлан, заглянув в тигель, огорченно сказал ⁇ Ну вот, осталось немного массы. Придется выбросить. Завтра свояк опять кирпичи обжигать будет, печь занята ⁇ Я подхватилась, не надо. Сейчас опять разогреем, я хочу попробовать кое-что сама сделать. А попробовать я хотела выдать просто стаканы для холодных напитков с утолщенным дном, вырезанным фигурно типа крупной хрустальной грани. Первый стакан получился таким уродцем, что даже я сама первая хохотать над этим начала. Но потом дело пошло. Стаканы я выдувала сознательно, толстоватыми. Прочнее будет. Вначале мастер помогал мне, обрезал, формировал утолщенное дно, вырезал грани, пока мягкое стекло. Затем к нему присоединился и мой охранник. Во проняло мужика. И пусть грани не были математически выверены и абсолютно неравны, я была счастлива. Мое первое самостоятельное изделие. Вышло у меня их 12 штук, и еще капелька массы осталась. На стакан бы не хватило. Но я упрямо выдувала нечто. И это нечто оказалось вазочкой на плоском дне. Тут я посоветовала вырезать хоть какие-нибудь узоры по сторонам вазочки. Конечно, это не хрусталь. Стекло не то по составу, да и гравировка страшна, как мировая война. Но ведь интересно же, что может получиться. А состав хрустального стекла мне известен. Там соли свинца добавляются в обычную шихту. Так что будем пока набивать руку. По окончании работы остывшую полностью вазочку торжественно вручили охраннику. Не сомневаюсь, что это нехитрое изделие станет реликвией в его семье. Утром после совместного завтрака все разбежались по своим делам, а я пошла в свой кабинет, села и стала обдумывать текущее состояние дел. Что-то я все бегаю, бегаю, во все дела сую нос, устаю к вечеру, как шахтер в забое, а пока ничего конкретного не вижу. Все проекты не завершены, все растянуто во времени и пространстве. Хотя нет, два проекта завершены. Окончательно завершен сбор кипрея, сейчас ферментируются последние порции, затем сушка и с этим покончено до следующего сезона. Еще закончена окончательно казарма. Стоит законсервированным новое крыло замка. На днях закончат ремонт в основном здании замка, останется только поменять рамы и остеклить их. Для этого необходимо дать плотникам задание на изготовление рам и поторопиться с печью для стеклодувни. И саму мастерскую довести до ума, чтобы там можно было работать зимой. Отправить новоприбывших дам с ребятней на заготовку ягод грибов «Еще надо поручить управляющему заготовку кормов для нашего увеличивающегося поголовья лошадей. Тоже сено надо заготавливать. Еще один пункт в моей записи. Социальный дом. Как там идут дела? Надо самой съездить проверить. Еще все никак не могу добраться до кузнеца. Но не могу я приспособиться к двузубой вилке. Хочу обратиться к кузнецу, чтобы он перековал мне на четырех зубы. И, может быть, сумеет смастерить мне нечто подобное венчику. А то и взбить яйца для омлета или сделать майонез, как все приличные попаданки, не могу. Мне уж не для продажи, для себя хотя бы. Вот и плавно подошла к вопросу торговли.